Глава 16. Мёд поэзии. Сюжет рассказа о том, как Один добыл мёд поэзии, начинается как альтернативная версия перемирия между Асами и Ванами, о которых вы прослушали в предыдущей главе. Вместо того, чтобы обменяться заложниками, в этой версии все боги смешали слюну в сосуде и сделали из неё новое исключительное существо. В песне Речи Высокого Хаумаль из старшей Эдды Есть аллюзии на три различных, во многом противоречивые версии истории о Мёде поэзии. Но мы располагаем полным пересказом одной из версий мифа в младшей Эдде Снорри Стурлусона. Именно на ней основано повествование ниже. Там, где версия Снорри отличается от рассказов из речи Высокого, детали Снорри часто подтверждаются кёнингами и другими отсылками к скандитической поэзии, так что мы можем быть уверены в своём рассказе. Снори полагался на надёжные источники, которые ныне утрачены. Помимо текстовых источников рассказа, сцены из этой истории были запечатлены в графической форме на третьем стора-хаммарском камне на острове Готланд, установленном примерно в 700 году нашей эры. Таким образом, мы можем быть уверены, что эта история была достаточно хорошо распространена среди скандинавов даже до начала эпохи викингов. Древнескандинавское название мёда, которое традиционно переводится как мёд поэзии, звучит как Эдрэр. Движение Эдр. Эдр, как вы, возможно, помните, это корень, от которого образовано имя Одина, Один. Таким образом, мёд надо рассматривать не только как то, чем обладает Один, но и как главную отличительную черту его характера и продолжение самой его природы. Коварство двергов. После долгих и бурных Хотя ничего не решивших сражений, Асы и Ваны пришли к одному и тому же неприятному выводу. Победа невозможна, потому что обе стороны равны по своей силе и умению. Поэтому они решили завершить конфликт мирно, заключив соглашение. Чтобы скрепить этот договор и сохранить напоминание своим потомкам, каждый из богов обоих племён плюнул в общий сосуд. Из этой слияны создали новое божественное существо, принадлежащее к обоим племенам, но не являющееся частью ни одного из них. Поскольку в нём соединилась сила всех богов, это существо стало мудрейшим во всём космосе. Никто не мог задать ему такой вопрос, на который тут же не получил бы точный и безукоризненный ответ. Существо назвали квасер, забродивший ягодный сок. Квасер путешествовал по космосу, делясь своими знаниями со всеми, кто в этом нуждался. Однажды он пришёл в обиталище двух двергов, которых звали Фьяларом, Обманщик, и Галаром, Громкокричащий. Дверги выразили желание поговорить с квасером наедине о деле, которое очень их беспокоило. Когда Бог оказался в стенах их дома, так что его никто не видел, они жестоко убили его. Кровь слили в большой котёл и заквасили хмельной мёд. Этот мёд они назвали Адрорером. И любой, кто сделал его глоток, стомарился потрясающим поэтом или учёным. Когда квасер пропал, больги прошли по его пути и добрались до места, где его видели в последний раз. Услышав, что Фиялор и Галор пригласили его в гости, они направились прямо к их жилищу и потребовали сказать, что осталось с квасером. Дверги с презрительной усмешкой заявили, что квасер был чересчур мудрым и поперхнулся избытком собственной мудрости. Квасер был не единственной жертвой Фиялора и Галора. Вскоре после этого пара двергов пригласила великана Гиллинга в приятную поездку по морю в их лодке. Зная, что Гиллинг не умел плавать, дверги отошли подальше от берега и столкнули его за борт, просто чтобы посмотреть, как он тонет. Затем они вернулись на сушу и сообщили жене Гиллинга о его гибели, изобразив эту смерть как трагический несчастный случай, за который они не несут никакой ответственности. Они спросили рыдающую жену гиганта: "Не хочет ли она увидеть место, где умер её муж?" И она согласилась. Один из двергов придумал предлог, чтобы выманить из дома великаншу, потом нашёл огромный камень и положил его на крышу. Когда она выходила через дверь, дверг бросил камень ей на голову, и великанша тоже умерла. Оба дверга согласились, что сделать это было необходимо, потому что её всхлипывания чрезвычайно раздражали. Но Фьялор и Галор забыли избавиться от последнего оставшегося члена семьи Гиллинга, его сына Сутунга, заядлый пропойца. Когда Сутунг узнал, как умер его отец, он пришел в ярость, схватил двергов и во время отлива, идя вброд, притащил их на скалу, которая полностью скрывалась под водой в прилив. Там он оставил Фьялора и Галора, желая, чтобы они утонули так же, как утонул и его отец. Дверги молили Сутунга пощадить их, Но разъярённый великан оставался непоколебимым перед их отчаянными просьбами. Наконец они предложили ему кое-что гораздо более важное, чем месть мёд поэзии. Великан доставил их к ним домой, где они быстро вытащили мёд и отдали его Сутунгу. Так забродившая слюна богов во второй раз помогла достичь примирения между враждующими сторонами. Сутунг перелил драгоценный напиток в три сосуда, спрятав их глубоко под горой Хнитбьорк. сталкивающейся скалы, и посадил свою дочь Гун-Лед охранять мед в этой мрачной сырой пещере. Прозорливый Один видел все происходящее со своего трона в Асгарде. Он считал, что мед по праву принадлежит богам, потому что существо, из чьей крови был сделан напиток, было одним из них и погибло в результате хладнокровного убийства. Также он хотел заполучить мощный эликсир, чтобы расширить свои и без того огромные дарования. Поэтому Один разработал хитрый план. Он покинул Асгард и отправился на Луг, где девять рабов косили сено. Один приблизился к ним с точильным камнем и спросил, не нужно ли заточить косы. Мужчины проработали целый день, и их косы затупились, так что они обрадовались его предложению. Один заточил косы, и рабы вернулись к работе. Они тут же обнаружили, что косить стало легче, чем всегда. Трава ложилась почти без усилий, как только лезвие касалось её. Мужчины были удивлены и спросили, не может ли он продать им точильный камень. Один сказал, что готов его продать, да только цена будет непомерно высокой. Рабы настаивали, так что один бросил камень в воздух чуть выше голов рабов. В попытках поймать его они перерезали друг другу горло косами, и все умерли на этом поле. Это были рабы великана Бауги, брата Сутунга. Один, притворившись простым путешественником и назвав себя Бёрверком, Злодей им постучался в двери Бауга и попросил приюта на ночь. За ужином Бауге сказал Одину, что беспокоится о том, кто будет косить его сено, потому что все его работники таинственным образом перебили друг друга. Один ухватился за этот шанс и предложил сделать работу всех девяти мужчин, аплатой за неё должен был стать глоток мёда Сутунга. Бауге возражал, что он не имеет права распоряжаться мёдом, и что его брат намеревается припрятать весь напиток для себя. Но в конце концов Бауги согласился на условия Одина и сказал, что пойдет с новым работником, чтобы помочь ему получить плату, но только тогда, когда Один выполнит свою часть сделки. И Бельверк приступил к работе. К концу лета он собрал весь урожай, выполнив работу девяти мужчин, пришел к Бауге и попросил его о плате, которую тот обещал. Вместе они пошли к Сутунгу. Бауги с некоторым смущением рассказал брату о соглашении, которое он заключил со своим дороговитым усердным работником. Но суд он решительно отказался выдать кому-то из них хоть каплю своего драгоценного напитка. Бауги был готов отступить, признав поражение, но Бёльверк настаивал на том, чтобы получить плату, которую ему обещал наниматель, и предложил прибегнуть к иному способу, чтобы заполучить мёд. Вдвоём они отправились в горе к Нибьёрку. где замаскированный бог вытащил из своего плаща бурав и передал его великану. Сильный Бауги буравил и буравил, а спустя немало времени объявил, что отверстие готово. Чтобы убедиться, что Бауги говорит правду, Бюльверг подул в него, и ему в лицо полетела каменная крошка. Бауги либо ошибался, либо намеренно пытался его одурачить. Бюльверг, которого теперь одолевали подозрения, велел Бауги буравить скалу насквозь. Когда Бауги вновь сказал, что закончил работу, бёльверк подул в отверстие, и каменная крошка полетела внутрь. Теперь он знал, что работа действительно сделана. Если у Бауги ещё оставались какие-то сомнения в божественной принадлежности его рабочего сезонника, то они явно развеялись, когда один превратился в змею и скользнул в просверленную дыру. Бауги толкнул вслед за ним бурав, но Один ожидал такого предательства и полз очень быстро. Он добрался до пещеры Гун-Лёд, а Бауги в гневе неистовствовал снаружи. Придя к Гун-Лёд, Один использовал на ней свои чары и внушил ей любовь к себе. Он согласился провести с Гун-Лёд три ночи, и в обмен на каждую она должна была дать ему по глотку меда. Несмотря на то, что девушка знала, что этим предает отца, она настолько жаждала Одина, что согласилась на сделку. Спустя три ночи Один в три огромных глотка осушил... Три сосуда с мёдом превратился в орла и полетел в Асгард. Сутунку видел, что от горы улетает орёл, и догадался, что произошло. Он тоже превратился в орла и полетел в погоню за богом. Когда Один приблизился к Асгарду, боги вынесли несколько больших чаш, куда тот мог отрыгнуть мёд. Бог вовремя добрался до крепости и избавился от содержимого своего желудка. С тех пор он давал выпить мёд поэзии тем великим людям, которых считал достойными столь бесценного подарка. Но чтобы его не поймал Сутунг, Одину пришлось в спешке выплюнуть часть мёда, и несколько капель случайным образом разлетелись от Асгарда до Мидгарда, хотя Один вовсе не собирался этого делать. Из этих жалких капель и проистекают способности всех посредственных поэтов и учёных, которые Неуклюже пытаются заниматься своим ремеслом.